Глава 17. Около полудня того же дня Агиласт встретился с Ахиллом Тацием среди развалин египетского храма, где, как читатель помнит, происходила беседа Гирварда с философом. Они встретились, по-видимому, в совершенно различных настроениях. Таций был мрачен, грустен и подавлен. Философ же сохранял ту невозмутимость, за которую он заслуженно получил прозвище Слона. Ты отступаешь, Ахилл Таций, сказал философ. И это теперь, когда ты так смело противостоял всем опасностям, лежавшим на твоём пути к величию, ты подобен беспечному ребёнку, который, направив воду на мельницу, вместо того, чтобы воспользоваться ею как нужно, испугался, как только увидел, что жернова завертелись. Ты неправильно судишь обо мне, Агиласт, ответил Акалид. Очень неправильно. Я скорее похож на моряка, который, решившись отправиться в путь, не может не бросить печального взгляда на берег, прежде чем расстаться с ним быть, может, навсегда. Может быть, и следовало подумать об этом. Но прости меня, доблестный Таций, если я скажу тебе, что это ты должен был сделать раньше. Внуку Гунна Аль-Гурика следовало взвесить все шансы и последствия, прежде чем протягивать руку к короне своего императора». «Тише, ради Бога», — сказал Таций, оглядываясь кругом. «Ведь ты же знаешь, что это секрет, который должны знать только мы двое. Узнай об этом, Цезарь Никифор». Что тогда будет с нами и с нашим заговором? Тела наши, вероятно, будут распяты, ответил Агиласт. А души, отделённые от них, отправятся туда, где они узнают тайны, которые ты до сих пор принимал на веру. Вот видишь, сказал Ахилл. И потому сознание, что нам может угрожать такая судьба, должно побудить нас к осторожности. Касторожность мужчины, сказал Агиласт, но не к трусости ребёнка. Стены могут слышать, сказал Акалит, понижая голос. Я читал, что тиран Дионисий обладал ухом, которое передавало ему тайные разговоры узников в государственной тюрьме в Сиракузах. Сиракузы город в Сицилии, основанный греками в 734 году до нашей эры. В 405 году власть в Сиракузах захватил тиран Дионисий I, установивший крайне деспотический режим. Он построил тюрьму с такой акустикой, чтобы слышать, о чём говорят заключённые, так называемое Дионисиево ухо. Ухо и теперь ещё существует в Сиракузах, сказал философ. Неужели ты, мой наивный друг, думаешь, что его за ночь перенесли сюда, как это, по мнению латинян, сделали с церковью Богоматери в Ларето? Церковь Богоматери в Ларето. Согласно легенде, церковь эта была построена в 336 году нашей эры в Палестине, в Назарете, над хижиной, где жила Дева Мария. В XII веке Когда церкви угрожали турки, ангелы будто бы перенесли её в Италию, в Ларетто, в провинции Анконы. Для городка Ларетто эта легенда, спекулирующая на суеверии, является источником существования. Конечно, нет, отвечал Ахилл. Но в таком важном деле, как наше, излишняя осторожность никогда не мешает. Ну хорошо, Осторожнейший из претендентов на императорский престол и равнодушнейший из военачальников. Знает же, что Цезарь, уверенный, что он один может рассчитывать на престол, считает, что он неизбежно будет преемником Алексея, когда дело дойдёт до избрания нового императора. А так как к тому, что кажется им несомненным, люди обыкновенно относятся небрежно, то все заботы о его интересах в этом серьёзном деле он предоставил нам с тобой а сам совершенно потерял голову увлёкшись как ты думаешь кем чем-то средним между мужчиной и женщиной по чертам лица, телосложению и некоторой части своей одежды женщина она а по остальному своему облику и по всем склонностям и поведению это самый настоящий мужчина ты верно Говоришь об Амазонке? О Женя Франко с железной перчаткой, который вчера вечером ударом кулака в дребезги разбил Золотого Соломонового льва? Клянусь Святым Георгием, что в лучшем случае последствием такой любви для Цезаря окажутся переломанные кости. Это уж, конечно, более вероятно, чем то, что Дионисива ухо за одну ночь перенесли из Сиракуз сюда. Но он очень высокого мнения о своей внешности в виду успеха, какой его воображаемая красота имеет среди греческих дам. Вероятно, это и помешало ему учесть, какую роль в его успехе играет Санцезаре и возможность стать когда-нибудь императором, сказал Тацит. А пока что, заявил Агиласт, я обещал ему устроить свидание с его Бродамантой. которая, пожалуй, ответит на его нежные эпитеты жизнь и душа тем, что отделит его влюблённую душу от его несравненного тела. Пока что я надеюсь, ты получил от него необходимые распоряжения и полномочия для успешного проведения нашего заговора? Конечно, таким случаем нельзя было не воспользоваться, ответил Агиласт. Этот припадок любви или безумия совсем ослепил его. И мы можем им воспользоваться для того, чтобы спокойно заняться нашим делом, не обращая на себя большого внимания и не подвергаясь недоброжелательным замечаниям. И хотя средства, какими я действую, не приличествуют ни моим летам, ни характеру, все же достойная цель оправдывает меня. И я не вижу для себя стыда в том, что устроил для Цезаря это свидание с дамой, которого он так добивался. «Ну а каковы твои успехи среди варягов, которые должны служить главными исполнителями нашего замысла?» «Не столь хороши, как я этого желал бы», — ответил Ахилл Таций. «Однако я обеспечил участие человек пятидесяти-шестидесяти, и я не сомневаюсь, что если Цезарь будет отстранен, их голоса будут за Ахилла Тация». «Ну а тот храбрец, который присутствовал на чтении этот...» Эдвард, как его называл Алексей, спросил Агиласт. Мне не удалось на него повлиять. А жаль. Товарищи с ним считаются, и они охотно пошли бы за ним. Пока что я представил его встреч этого медноголобого графа парижского, которого он, вероятно, убьёт, потому что оба они большие любители драки. И если крестоносцы увидят в этом повод к войне, Достаточно будет выдать им нашего варяга, объяснив им, что причиной несчастного события была его личная ненависть к графу. А когда всё уже будет подготовлено, как мы расправимся с императором? Об этом нам нужно посоветоваться с Цезарем. Хотя счастье, которое он ожидает сегодня, не более надёжно, чем его завтрашняя корона, и хотя помыслы его больше сосредоточены на том, Чтобы добиться успеха у этой графини, а не на восшествии на престол империи, все же для ускорения дела нужно, чтобы его считали главой заговора. Как бы там ни было, дорогой Таций, завтра, по моему мнению, наступает последний день царствования Алексея. Извести меня об этом как можно скорее, ведь мне нужно дать знать нашим, чтобы они вовремя предупредили и собрали горожан, готовых принять участие в восстании, и перешедших на нашу сторону бессмертных. А главное, чтобы я мог разместить на самых отдалённых сторожевых постах тех варягов, которым я не могу доверять. В этом положись на меня, сказал Агиласт. Ты получишь самые точные сведения и указания, как только я увижусь с Никифором. Позволь только задать тебе один вопрос. Как, по-твоему, следует поступить с женой Цезаря? отправить ее в такое место, где бы мне не пришлось больше слышать ее истории, — сказал Акалит. Если бы не этот бич, ее вечерние чтения, то я по доброте своей готов был бы лично позаботиться о ее судьбе и показать ей разницу между настоящим императором и этим бриением, который так много о себе воображает. С этими словами друзья расстались. Взгляд и осанка у Акалита, когда он уходил, были много увереннее, чем когда он встретился с Агиластом. Последний посмотрел ему вслед с презрительной усмешкой. Вот дурак, которому отсутствие здравого смысла мешает видеть пламя, угрожающее сжечь его. «Этот полуневежда, этот негодяй, не способный по-настоящему ни действовать, ни мыслить, этот трусливый недоумок надеется обойти высокомерного, пылкого и гордого Никифора Бриения». «Неужели Анна Камнен, эта гениальная женщина, будет прикована к этому невообразимому чурбану, к этому полуварвару? Нет». Она получит в супруги чистокровного грека по происхождению, обладающего всеми знаниями тех времён, когда Рим был велик, а Греция знаменита. Не малым украшением императорского трона будет на нём та, которая благодаря собственному образованию может оценить учёные труды своего винценоасного супруга. Он гордо закинул голову и сделал несколько шагов, А затем, словно испытывая угрызения совести, прибавил понизив голос: "Но ведь если Анне суждено стать императрицей, это значит, что Алексей должен умереть. Нельзя же надеяться, что он добровольно уступит трон. Ну что ж. Что за беда смерть обыкновенного человека, если таким путём на престол взойдут философ и писательница?" И когда это было, чтобы владыка империи интересовался тем, от чего и под чьей вине умирали его предшественники. Геген! Эй, Геген! Раб явился не сразу, и Агиласт, в предвкушении своего величия, успел сказать про себя ещё несколько слов. Священники говорят, что мне за многое придётся ответить перед небом. Кстати, прибавлю уж и этот грех. Смерти императора можно добиться двадцатью разными способами, и так, чтобы никому в голову не пришло заподозрить меня в этом. Проливая кровь, мы можем запачкать при этом руки. Но на лбу у нас вряд ли останутся какие-нибудь следы. В эту минуту вошёл Диаген. Перевезли сюда франкскую графиню Спросил философ. Раб утвердительно кивнул головой. Как она отнеслась к этому переезду? Довольно спокойно, когда узнала, что это совершается по вашему распоряжению. Она негодовала, что её разлучили с мужем и задержали во дворце, и здорово расправилась с дворцовыми рабами. Говорят даже, что нескольких она убила, но я думаю, вернее на смерть перепугала. Меня она сразу узнала, и когда я сказал ей, что пришёл предложить ей на один день убежище в вашем доме, пока вам удастся добиться освобождения её супруга, она сразу согласилась. И я поместил её в потайной беседки в саду Цетры. То есть в саду богини любви, культ которой был заимствован у финикийан с острова Цетры или Киферы. Великолепно, мой верный Диаген, сказал философ. Ты походешь на духа, выполняющего всё по приказу волшебного талисмана. Стоит мне только намекнуть о своём желании, как оно уже исполнено. Диаген отвесил низкий поклон и удалился. Однако помни, раб, сказал про себя Агиласт. Ты слишком много знаешь. что очень опасно. И если когда-либо завеса, скрывающая дела мои, будет поднята, то окажется, что слишком многие из моих тайн известны Диагену. В этот миг послышался тройкратный удар по одной из статуй, стоявших снаружи. Статуя эта была устроена так, что удар по ней вызывал протяжный звук. Благодаря чему она получила название Поющая статуя. Вошёл Цезарь Никий Фарбианни в греческом одеянии, выгодно выделявшем его красоту. Позвольте надеяться, мой государь, серьёзно и почтительно встретил Агилас Цезаря. Что ваше величество явились сказать мне, что по зрелому размышлению в ваших чувствах произошла перемена, и что ваша беседа с графиней, какова бы ни была её цель, будет отложено впредь до успешного выполнения главной части нашего заговора. Нет, философ, ответил Цезарь. Моё решение, раз оно принято, не меняется под влиянием случайных обстоятельств. Поверь мне, что я и раньше нередко, не закончив ещё одни трудные дела, уже брался за другие. Благосклонность Венеры будет мне наградой за подвиги Марса. Зачем мне служить богу войны? и нести все труды и опасности, связанные с этой службой, зачем мне лавры, если я не получу заранее обещание, что я буду увенчан миртовым венком, который укажет мне на благосклонность моей прекрасной повелительницы. «Прошу извинения за мою дерзость», — сказал Агелласт, «но подумали ли вы, ваше императорское высочество, что вы самым опрометчивым образом рискуете империей?» своей жизнью, моей и жизнью всех участников нашего смелого замысла. И чего ради? Ради весьма сомнительной благосклонности особы полудьявалы полуженщины, которая повредит осуществлению нашего плана в обоих случаях. Примет ли она вас благосклонно или почувствует себя обиженной вашим ухаживанием? Допустим, что она окажется такой, как вам хочется её видеть. Тогда она пожелает, чтобы её возлюбленный был всё время около неё и не допустит его участия в опасном заговоре. Зато, если она останется, в чём никто не сомневается, верна своему супругу и тем чувствам, в которых поклялась ему перед алтарём, то вы можете себе представить, какое оскорбление вы нанесёте ей вашим настойчивым ухаживанием, на которое она и так уже неблагосклонно смотрит. Брось, старик, ты совсем впадаешь в детство. Углубившись во всевозможные науки, ты забыл о том, что больше всего заслуживает изучения, а прекрасной половины рода человеческого. Подумай только о впечатлении, какое произведёт поклонник высокого звания и привлекательной внешности на женщину, которой надо страшиться последствий своего отказа. Идём же, Агиласт, брось каркать, как зловещий ворон. Лучше прочитай стихи о том, что никогда мужчине робкому сердцем не завоевать любви прекрасной дамы, и что больше всего достоин править империей тот, кто свивает мирты Венеры с лаврами Марса. Идем, старик, открой мне потайной ход, соединяющий эти волшебные развалины с садами, достойными наркоса и лицитеры. «Пусть будет по вашему желанию». сказал философ с глубоким и немного притворным вздохом. Эй, Яген! Громко позвал Цезарь. Ступай, открой потайной вход. Чёрный раб взглянул на своего хозяина, который ответил ему взглядом, подтверждавшим повеление Цезаря. Подойдя к разрушенной стене, он тщательно раздвинул ползучие растения, прикрывавшие её в этом месте. При этом показалась дверца, заваленная снизу доверху большими квадратными камнями. Раб вынул их и отложил в сторону, видимо, для того, чтобы потом снова вернуть их на прежнее место. "Останься здесь и стереги дверь", сказал Агиласт негру. "Не впускай сюда никого без условного знака, а то тебе не издобрят". Покорный диагент приложил руку к сабле, а затем к голове. Этим знаком обычно раб в ответ на приказание повелителя свидетельствовал о своей верности до гроба. Засветив небольшой фонарь, он достал ключ, открыл внутреннюю деревянную дверь и уже приготовился идти вперёд, когда Цезарь сказал: "Стой, Диаген. Ты не нуждаешься в фонаре, чтобы отыскать честного человека. А если б ты и вздумал искать его, то я должен сказать, что ты избрал для этого не совсем подходящее место. Закрой снова вход кустами и оставайся здесь, как тебе приказано, до нашего возвращения. Следи хорошенько, чтобы никто не разглядел этого потайного хода». Черный раб подал светильник Цезарю и отступил. Агелласт последовал за светом фонаря по длинному и узкому сводчатому проходу, снабженному кое-где отдушенными ими. и далеко не такому заброшенному, как это могло показаться снаружи. Я не войду с вами в сады и в беседку Цетеры, сказал Агиласт. Я слишком уже стар, чтобы поклоняться ей. Ты, августейший Цезарь, сам прекрасно знаешь дорогу и не раз ходил по ней, если я не ошибаюсь, для самых приятных целей. Тем признательнее я должен быть моему превосходному Агиласту, который забывает свой возраст, чтобы помочь своему молодому другу, ответил Цезарь: